Вы его жена? Я дотрагиваюсь до ее плеча. Он вас... Ее глаза стекленеют. Бил? В прошлом месяце... Раз, два... Четырнадцатого три... Ольга сгибает пальцы. На той неделе четыре... В понедельник пять, вчера шесть. Докучаев откусывает хвостик сигары. Что вы, Ольга Константиновна, изволите считать... Ольга поднимает на него темные веки, в которых вместо глаз холодная серая пыль. Подождите, подождите, и прикидывает в уме. Изволю считать, Илья Петрович, сколько раз переспала с вами. Горничная хлопнула дверью, и отнес в мою сторону холодную пыль. Много ли брала за ночь в мирное время хорошая проститутка? У Докучаева прыгает в пальцах сигара. Я говорю, во всяком случае, не пятнадцать тысяч долларов. Она выпускает две тоненькие струйки дыма из едва различимых, будто проколотых иглой ноздрей. Пора позаботиться о старости. Куплю на Петровке пузатую копилку и буду в нее бросать деньги. Если не ошибаюсь, мне причитается за шесть ночей. Докучаев протягивает бумажник ничего не понимающими пальцами. Если бы эта женщина завтра сказала, Илья Петрович, вбейте в потолок крюк, возьмите веревку, сделайте петлю, намыливайте, вешайтесь, он бы повесился. Я дай руку на отсечение, он бы повесился. Надо предложить Ольге для смеха проделать такой опыт. В селе Андреевки, в милиции лежит голова 60-летней старухи. Туловище ее съедено гражданином того же села Андреем Пироговым. Спрашивает Докучаева, «Илья Петрович, вы женаты?» Он раздумчиво потирает руки, «А что с его ладонями хорошо забивать гвозди?» «Где она? Баба-то в Тырковке. Село?» «Село. Глаза становятся тихими и мечтательными. Родина моя, Отечество». И откидывается на спинку кресла. Баба землю ковыряет, скотину холит, щенят рожает. Она трудоспособная, семейство большое, питать надобно. А вы разве не помогаете? По что баловать? Сколько их у вас? Сучат-то? Девятом тяжелая, на страстной выкудыхчит. Как же это вы беременную женщину и бьете? Он вздергивает на меня чужое и недоброе лицо. Папироску, Владимир Васильевич, не желаете? Египетская. Я беру папиросу. Затягиваюсь и говорю свою заветную мысль. «Вот если бы вы, Илья Петрович, мою жену по щекам...» Докучаев испуганно прячет за спину ладони, которыми удобно забивать гвозди. В комнату входит Ольга, она слышала мою последнюю фразу. «Ах, какой же вы дурачок, Володя! Какой дурачок!» Садится на ручку кресла и нежно ерошит мои волосы. «Когда додумался, а?» когда додумался через долгих-придолгих четыре года. Вот какой дурачок! На ее грустные глаза навертывается легкий туманец. Я до боли прикусываю губу, чтобы не разрыдаться. Приказчик похож на хирурга. У него сосредоточенные брови, белые руки, сверкающий халат, кожаные браслеты и превосходный нож. Я представляю, как такой нож режет меня на тончайшие ломтики и почти испытываю удовольствие. Ольга оглядывает прилавок. Дайте мне лососины. Приказчик берет рыбу розовую, как женщина, его движения исполнены нежности, он ее ласкает ножом. Былочку прикажете? Ольга приказывает. У былыка тело уайльдовского иоканаана. зернистые корочки. Будьте добры, эти черные жемчужинки следовало бы нанизать на нить. Они были бы прекрасны на округлых и слегка на беленых плечах. «На птицу, мадам, взгляните?» «Да». Поджаренные глухари пушатся бумажными шейками. Рябчики выпятили белые грудки и скорчили тонюсенькие лапки. Безнравственные индейки лежат животом кверху. «Ольга, вы собирались подумать о своей старости?» «Раки выпучили таинственные зрачки и раскинули пурпуровые клешни». Стерляди с хитрыми острыми носами свернулись кольчиком. В нашей стране при всем желании нельзя быть благоразумной. Я обошла десять улиц и не нашла копилки. Под стеклянными колпаками потеют швейцарские сыры в серебряных шинелях. Свеженькой зелени позволите? Конечно. Привередливые огурцы прозябли, их нежная кожа покрылась мелкими пупырышками. Редиски надули, словно обидевшись пухлые красные губки. Молодой лук воткнул свои зеленые стрелы в колчан. «Владимир, у меня тут работы на добрый час. Съездите за Сергеем, его не было у нас три дня, а мне кажется, что прошли месяцы. А если бы меня не было три дня?»